Глава 17. Следы и отсутствие следов. Полковник Гущин что-то усиленно ищет и никак не может успокоиться тем, что это нечто не обнаруживается. Такой вывод Катя сделала на следующий день после того, как Гущин, опять же лично во главе опергруппы, занялся осмотром и обыском квартиры майора Лопахина в Люблине. Ничего существенного не нашли. И учитывая, что свои последние дни ночь жизни... Свой выходной майор провел за городом на даче. «Я в Электрогорск. Ты поедешь?» – коротко спросил Гущин Катю. «Конечно, Федор Матвеевич». Кате очень хотелось взглянуть на этот подмосковный город, но не так. Не в составе суетной и шумной опергруппы этой компании профессиональных снобов, где каждый считает себя в душе умнее и опытнее других и лишь снизходит к догадкам и версиям других. Внутри этих профессиональных объединений, как и в любых чисто мужских сборищах, бил ключом дух соперничества. Каждый мечтал самостоятельно раскрыть дело. Что ж, и Катя тоже имела такое желание. Но все же ей больше всего хотелось тихо, спокойно, без спешки, не отвлекаясь, взглянуть на город, чтобы понять, что он еще что-то помнит, что он не забыл. Мертвые дети. Такое не забывается. Это с годами, с десятилетиями. Уходит в область страшных легенд. И в таких местах, в таких городах потом всегда что-то происходит. Вот случилось. Смерть на перекрёстке дорог. И что-то непременно случится ещё. Но пока на горизонте маячит лишь одно — осмотр дачи Лопахина в посёлке Баковка. Это окраина Электрогорска, частный сектор, где жили в деревенских домах с печками, с огородами, с курами, рабочие завода. На улицах еще сохранились колонки для воды, хотя давно уже тут провели водопроводные участки. И старая голубятня на крохотной площади у продуктового магазина. Пустая, потому что все голуби давно улетели прочь. Таких дач, как домишка майора Лопахина в Подмосковье пруд-пруде. Одноэтажное приземистые строение с терраской. Окошки в крестиках рам. Все выкрашено в ярко-синие и белые цвета. И везде в доме... следы самодеятельного ремонта. На участке с заросшим заброшенным огородом, доски, корыты с цементом, кирпичи. Крышу он чинил и крыльцо подновлял. А также соорудил он себе тут новую баню. Гущин прямо от калитки, когда они вошли во двор, по-хозяйски оглядел участок. «Итак, дом я смотрю сам, и баню тоже лично. А вы...» — он обратился к сыщикам. «Смотрите во дворе». И обыск начался. Катя слонялась по двору, как неприкаянная. Зашла в дом, который открыли в присутствии представителя местной администрации. Гущин. Никогда еще Катя не видела полковника столь сосредоточенным на поиске. Он осматривал каждый метр, каждый квадрат. На кухне, на террасе, в захламленных комнатушках. С первого взгляда стало ясно, что Лопахин провел здесь свой выходной. Смятая постель, пустые бутылки из-под пива и вина. Гора немытой посуды. окурки в пепельнице. Видно, так спешил утром на работу, что и про мытье посуды забыл. А вечером, наверное, анализался перед телевизором. Катя думала так, со скукой оглядывая стены в желтеньких обоях. Тут жили его родители. От них остались старые вещи. Это все в большой комнате с двумя окнами и по-деревенски висящим между ними в простенке зеркалом. Гущин рылся на столе среди посуды, на захламленной кухонной столешнице. Переставлял банки и сковородки, тщательно осмотрел неубранную постель. Даже матрас перевернул, заглянул под кровать. Затем вытряхнул на пол мусорное ведро и, кряхтя, опустился на корточки. Начал копаться в мусоре. У Кати уже сто раз вертелось на языке. А что вы, собственно, ищете с таким остервенением? Но она боялась, что он лишь огрызнется в пылу поиска. А сама что, не догадываешься? Увы, она не догадывалась. Пока что. и вместо этого коротко спросила, «А почему вы не узнали у его жены, когда она виделась с Лопахиным последний раз?» «Потому что она ответила бы год или два назад. Мы же разведены и солгала бы». «Странно, что вам показалось, что она все врет. Я так не думаю. И еще мне кажется, что тут, вот тут, ее с ним не было». «Найдем всех свидетелей, которые видели его здесь в тот день, и опросим». Полковник Гущин кряхтя поднялся, оторвавшись наконец от изучения мусора. «Значит, ничего тебе тут не глянется?» «Бардак обычный мужской. Хаос». «Кое-что в этом бардаке просто и бросается в глаза». «И что же это?» — Катя так и засветилась любопытством. «Ну, во-первых, следы велосипедных шин возле калитки». Гущин закурил и присел передохнуть. Не обратила внимания. Причем тот, кто ехал по улице, резко затормозил и остановился. Может, это почталье? Может и так. Проверим, как в Баковке доставляют почту. на учитывая, что внедорожник Лопахина, судя по отпечаткам протекторов, был им загнан на участок, а забор тут низкий штакетник, и все хорошо просматривается с дороги, Можно предположить, что кто-то ехал на велосипеде, увидел машину Лопахина и резко затормозил. «Здесь все мальчишки на велосипедах», — Катя пожала плечами. «А ещё что?» «Ещё вот что». Гущин достал из кармана аккуратно запакованный пластиковый пакетик. «А в нём что-то пёстренькое. Фантик конфетный». «Обёртка от конфеты. Даже запах шоколада ещё хранит. Найдено мной на полу на террасе». «Это важная улика, по-вашему?» «Единичный фантик. Ни в буфете, ни на кухне, ни в его квартире, ни в его карманах, ни в машине. Ни конфет таких, ни других фантиков». «Фёдор Матвеевич, я что-то не...» Он приехал сюда утром, днём работал. Строился потихоньку. Вечером топил баню, парился. Ночь он тоже провёл здесь. Утром отправился в Москву и умер по дороге, отравленный. «Я хочу понять, один он тут был всё это время? Или кто-то его навещал?» Кате хотелось сказать, что уж если секретного космического шифровальщика майора Лопахина прикончили так хитро, ядом, как это показывают в шпионских фильмах, и если Гущин намекает, что тут, на этой тихой подмосковной дачке, появился как фантом грозный шпион-невидимка, то не оставил бы он таких следов, как следы велосипедных шин и конфетный фантик. «Это слишком даже для шпиона, такая вот простота». Но она промолчала, решила не злить старика Гущина, когда он впал в такой разыскной раж. «Но самого основного я тут не нашел», — объявил тот. «Так, иду осматривать баню». Она снова вышла во двор наблюдать за осмотром прилегающей территории. Но больше созерцала голубенькое небо и грелось на солнышке. Электрогорск. Город звал ее. но в такой нервной обстановке она просто не могла думать о его главной тайне. Нет, это потом, позже. Она вернется сюда одна. И для начала узнает, где находилось то самое место. Пионерский лагерь, звонкие горные. Мимо дома по кривой сельской улочке промчалась вереница иномарок. Только пыль столбом. «Это что еще за ралли?» осведомился полковник Гущин с крыльца бани. А это гости собираются. Тут у нас сегодня массовое мероприятие. Часть личного состава даже занята в охране общественного порядка. Юбилей в семье Архиповых. Это очень известные люди. Сам был в прошлом какое-то время владельцем завода. Они живут здесь, вся его семья. Сняли весь ресторан речной на сегодняшний вечер. Так сказать, накрыли поляну на природе. Это на берегу реки. «Там часто такие пирушки под открытым небом устраиваются. В ресторана всё оборудовано», — доложил обстоятельный и неторопливо участковый, обслуживающий посёлок. Гущин докурил сигарету и скрылся в бане. Загремел там шайками, чертыхаясь. Катя отправилась самолично глянуть на следы велосипедных шин у калитки. Мимо по улице промчался «Мерседес» последней модели. А за ним, точно и впрямь, как на гонках по пересечённой местности. черный джип и Порше.